Хунцы и Бергит Руслин вернулись к машине и на полной скорости помчались прочь. Остановилась машина не у гостиницы, а у похожего на пагоду чайного домика, расположенного на островке посреди искусственного водоема. — Холодно, сказала Хунцы. Чай согревает. Она привела Бергиту в помещение, ширмой отделённое от остального пространства чайного домика. Там уже стояли на столике две чайные чашки, а рядом ждала официантка с чайником в руках. Все происходящее было тщательно подготовлено. Из обыкновенной туристки Бергита превратилась в особо важную гостью страны. Хотя так и не знала, почему. Неожиданно Хунцеза заговорила о шведской правовой системе. Она производила впечатление весьма и весьма начитанного человека. Спрашивала об убийствах Улафа Пальме и Анны Линда, — В открытых обществах невозможно гарантировать человеку полную безопасность, — сказала Бергитта Руслин, — и всякое общество платит свою цену. Свобода и безопасность постоянно борются за свои позиции. Если кого-то действительно хотят убить, предотвратить это невозможно. Даже американского президента не защитить. В этих словах китаянки Бергитте Руслин почудился особенный оттенок, но истолковать его она не сумела. «Мы нечасто читаем о Швеции», — продолжала Хунци. «Однако в последнее время в наших газетах встречались заметки об ужасном массовом убийстве. И мне фактически хорошо о нем известно», — отозвалась бергитта Руслин. Хотя, как судья, я не имела к нему отношения. Полиция арестовала подозреваемого, но он покончил с собой. Что само по себе уже скандал. Как бы ни развивались события. Поскольку Хунци выказывала учтивый интерес, Бергитта подробно рассказала о происшедшем. хунцы внимательно слушала, вопросов не задавала. Только раз другой попросила повторить последнюю фразу. «Сумасшедший», — подытожила Бергитта, которому удалось совершить самоубийство. Или другой сумасшедший, которого полиция не схватила. Или тут что-то совсем иное, где есть мотив и хладнокровный, жестокий план. Что это может быть? Месть, ненависть? Ничего не украли. Так что здесь наверняка сочетание ненависти и мести. А как думаете вы? Кого надо искать? Не знаю. Но мне трудно поверить в историю об одиноком безумце. Дальше Бергитта рассказала о том, что называла китайским следом. Начала с самого начала. С того, как обнаружила свою родственную связь с несколькими убитыми, потом сообщила о странном китайце, посетившем Худиксваль. Заметив, что хунцы в самом деле слушает, она уже не могла оборвать рассказ. А под конец достала фото, показала его Хун. Хунци медленно кивнула. На миг она целиком погрузилась в собственные мысли. А Бергите вдруг показалось, что Хунци узнала лицо на снимке. Хотя это, конечно же, нелепость. Одно лицо из миллиарда? Хунца улыбнулась, вернула фото и спросила, какие у Бергиты планы на оставшееся время в Пекине. Завтра вместе с подругой, надеюсь, побывать у Китайской стены, а послезавтра мы улетаем домой. К сожалению, я занята и не сумею вам помочь. Вы уже сделали много больше, чем я могла рассчитывать. Во всяком случае, перед вашим отъездом я непременно зайду попрощаться. У входа в гостиницу они расстались. Бергитта Руслин проводила взглядом автомобиль хунцы, который выехал за ворота и исчез. В три часа пришла Карин и со вздохом облегчения отправила в мусорную корзину пачку ненужных теперь бумаг. Когда Бергитта предложила на завтра посетить Великую Китайскую стену, Карин сразу же одобрила эту идею, а сейчас решила пройтись по магазинам. Бергитта составила ей компанию, из одного универсального магазина в другой, на полуофициальные рынки в маленьких улочках, в темные лавочке где можно найти все от старинных ламп до деревянных скульптур, изображающих злобных демонов. Нагруженные пакетами и сумками они уже в сумерках подозвали такси. Карину стало и ужинали они в гостинице. Через портье Бергитта заказала на завтра поездку к стене. Карин спала, а Бергитта, уютно устроившись в кресле, смотрела по телевизору китайскую передачу с отключенным звуком. Временами наваливался вчерашний страх, но она твердо решила никому не рассказывать, даже Карин. Утром подруги отправились к великой стене, день выдался безветренный, сухой холод казался не таким пронизывающим. Они прогулялись по стене, подивились, фотографировали друг дружку, Или, вручив камеру какому-нибудь дружелюбному китайцу, просили щелкнуть их обеих. «Вот мы и пришли сюда», — сказала Карин. «С фотоаппаратом, а не с книжечкой Мао». «В этой стране не иначе, как случилось чудо», — сказала Бергитта. «И сотворили его не боги, но люди, неслыханным трудом. По крайней мере, в городах. На селе бедность, говорят, ужасающая». Что будет, когда сотням миллионов бедных крестьян станет невмоготу? Нынешний подъем крестьянского движения — огромное событие. Может, в этой мантре все-таки скрыта жестокая реальность? Никто тогда не говорил, что в Китае бывает такой мороз. Я скоро до смерти закоченею. Они пошли обратно к ожидавшей машине. Спускаясь по лестнице, со стены Бергитта оглянулась, наверное, чтобы бросить последний взгляд на древнее сооружение. и заметила одного из людей хунцы. Он стоял, изучая путеводитель, вне всякого сомнения. Тот самый человек, что подходил с ее сумочкой к столу. карен нетерпеливо помахала ей рукой. Холодно. Поехали. Бергитта оглянулась еще раз, но человек хунцы исчез. Глава 27 Последний пекинский вечер Бергитта Руслин и Карин Виман провели в гостинице. Сперва сидели в баре, пили водочные коктейли, чтобы согреться после экскурсии к стене, и обсуждали разные варианты завершения своей поездки. Но от водки обеих так разморило, что они решили поужинать в гостинице. А потом долго разговаривали о своей жизни. Бунтарские мечты о Красном Китае ожили словно по звонку, И страна, с которой они встретились сейчас, претерпела огромные перемены, но не такие, какие им некогда представлялись. В ресторане они просидели долго, пока не остались одни. С фонаря над столом свешивались голубые шелковые ленточки. Бергитта перегнулась через стол и шепотом предложила прихватить две ленточки на память. Карин срезала ленточки маникюрными ножницами, когда никто из официантов на них не смотрел. Собрав вещи, Карин уснула. Конференция здорово ее утомила. Бергита сидела в темноте на диване. Ее вдруг захлестнуло ощущение, что она стареет еще немного, и тропинка вдруг где-нибудь оборвется, и великий мрак поглотит ее. Пожалуй, она уже сейчас чувствовала, как тропинка пошла под гору, почти незаметно. Однако в итоге приведет к неизбежному. Подумай о десяти вещах, какие еще хочешь сделать, — шепотом сказала она себе. О десяти вещах, какие покуда предстоят. Она пересела к письменному столику и начала писать в блокноте. Чего она по-прежнему действительно хочет? Конечно, надеется увидеть одного или нескольких внуков. Кроме того, они со Стаффоном часто говорили, что хорошо бы побывать на разных островах. До сих пор посетили только Исландию да Крит. А мечтали о Галапагосах, об острове Питкерн, где в жилых обитателей по сей день течет кровь мятежников с баунти. Выучить еще один язык? Или, по крайней мере, попытаться улучшить французский, которым когда-то владела вполне хорошо? А самое важное, чтобы они со Стаффоном вновь разбудили свою любовь и начали видеть друг друга. При мысли, что они... подойдут к старости без единого следа живой взаимной любви, ее порой охватывала огромная печаль. Все это важнее любых путешествий. Она скомкала листок, бросила в мусорную корзину. Зачем записывать то, что давным-давно ясно и прибито в душе к церковным дверям? Упорно живущие тезисы о будущем Бергитты Руслин.